Глава третья. Любовь в провинции. Есть прекрасный час в тихой и безмятежной жизни девушки, час тайных несказанных наслаждений, час, в который солнце светит для неё ярче на небе, когда полевой цветок краше и благоухание, когда сердце, как птичка, трепещет в волнующейся груди её, ум горит и мысли расплавляются в тайное томительное желание. Этот час есть час неопределённой грусти любви, неопределённых, но сладостных мечтаний любви. Когда дитя впервые проглянет на свет Божий, оно улыбается. Когда девушка услышит первый удар своего влюблённого сердца, она улыбнётся как дитя. И как свет Божий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 Занятие отныне для неё важное, получившее свой особенный смысл. Она разобрала свои длинные каштановые волосы, заплела свои косы над головой, бережно, не давая кудрям рассыпаться и вырваться из рук, и гармонически соединила в причёске своей простоту и наивность с красотою и искусством.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 выбрав его как можно более к лицу. Как только она кончила одеваться, пробили городские часы. Как удивилась Евгения, насчитав только 7, желая получше одеться и иметь на то побольше времени, она встала раньше обыкновенного, непосвящённая в тайны какетства, не зная искусства 10 раз завить и развить свой локон. выбирая причёску более к лицу, Евгения от нечего делать сложила свои руки и села подле окна. Вид был не богатый, не затейливый. Двор узкий, тесный саты над ним высокие террасы городского вала. Всё было весьма обыкновенно, но не лишено оригинальности девственной красоты, свойственной пустынным местам и невозделанной природе.